Глава пятая. Великий погост. Разбудили Альрауна звуки, доносящиеся совсем неподалеку от него. Осмотревшись, Саймон понял, что вопреки обещаниям Джо и миловидной официантки его не оставили ночевать в таверне. Вместо удобной кровати под ним оказалась поваленная надгробная плита из серого камня, старая, принадлежащая неизвестно кому. Читать Саймон умел, но надпись на плите была выгравирована на непонятном ему старинном языке. Не было никаких сомнений. Альраун очутился на старом кладбище, которое носило название Великий Погост. Звуки, разбудившие его, издавали дряхлые старые лопаты. Несколько человек в длинных бесформенных одеждах копали очередную могилу. с а й м о н а пробрало. Он знал, что это могильщики, зловещие сторожа кладбища, которые становятся свирепее с наступлением темноты. Про них ходило немало легенд. Говорили, что они, будучи почти единственными жителями погоста, не любят посторонних. Если ты по какой-то несчастливой случайности окажешься среди ночи на кладбище и зазеваешься, то могильщики могут закопать тебя, и потом уже выбраться будет невозможно. Говорили также, что они являются порождениями самого великого погоста, поэтому их никто никогда не видел за его пределами. Жители к о ш м а р и у с а боялись их и старались держаться от них подальше. Альраун стал предпринимать попытку сползти под могильный камень, на котором он оказался, чтобы ни нароком не привлечь внимание могильщиков. Это у него кое-как получилось. Согнувшись в три п о гибели, он неуверенно, но целенаправленно сползал с надгробия. Могильщики продолжали копать. Рыхлая серовато-коричневая земля летела во все стороны. Полностью увлеченные своим скорбным ремеслом, могильщики даже не смотрели в сторону Саймона, а он уже наполовину сполз под накренившийся камень. Наконец ему удалось целиком оказаться за надгробием. Саймон взял минуту, чтобы перевести дух и успокоиться. При этом он пытался одним глазком следить за происходящим у могильщиков. Те кажется заканчивали, по крайней мере стук лопат стих. Саймон в ы с у н у л из з а п л и т ы заспанную мордашку, чтобы получше оценить ситуацию, но могильщиков не увидел. Только яму и несколько лопат, воткнутых в землю или валявшихся рядом. Разумеется, если не считать других могил, которые его не интересовали. Дальнейшее нахождение в такой опасной близости к свежей могиле, которую к тому же выкопали непонятно для кого... Похоронных процессии на кладбище не н а б л ю д а л о с ь не предвещало Альрауну ничего хорошего, поэтому Альраун пополз на животе вдоль ближайшего р я д а м о г и л и склепов, как можно ближе прижимаясь к земле, чтобы не распороть себе б р ю х о а всякие камни дозазубрены, перебирая передними и задними лапами и то и дело вертя головой, дабы не упустить из виду то место, где были могильщики. Саймон, словно крот земликоп, бороздил великий погост. Никакого конкретного маршрута у него, конечно же, не было. Он просто пытался убраться подальше от перевернутой плиты, на которой его угораздило проснуться. Тем временем наступало утро. Рассветом в стране д в у л у н и я считался тот момент, когда на небе на короткий срок встречались обе луны. Младшая сестра, не торопясь, показывалась и з з а большой пухлой тучи, выходя навстречу старшей сестре. к о т о р а я х о з я й н и ч а л а на небе всю ночь. От этого неба озарялось желтоватым или оранжевым цветом, а тучи на этом фоне выглядели похожими на дремлющих перепачканных овечек. Одним словом, красота. Но Саймон и в более спокойные для себя времена был чужд созерцанию природы. Что у ж говорить про сейчас, когда ему могла грозить смертельная опасность? На погосте становилось все светлее. Саймон все дальше удалялся от свежей могилы. Его тело начинало уставать, а кладбище и не думало заканчиваться. В голове Уальрауна все смешалось. Последние два дня выдались слишком насыщенными н а н е ж е л а т е л ь н ы е и весьма р и с к о в а н н ы е с о б ы т и я Вот и теперь он мог попасть в затруднительную ситуацию, если вдруг кто-то из могильщиков увидит или услышит, как он ползком пробирается вдоль захоронений. Пока Саймон полз по холодной земле и колючей траве, растущей повсеместно на Великом Погосте, он несколько раз зарекся пить эль, вино и вообще все, что крепче п р о с т о к в а ш и Так же о н твердо решил, что сегодня же вернется к господину Кадаврусу и будет просить прощения. Коль потребуется, он готов умолять и паст ь на колени. Если раньше такие мысли в принципе не посещали голову Альрауна, то в эту минуту он чумазый и растрепанный. Не видел в них ничего зазорного. Встречаться каждый вечер с чем-то неизвестным, пугающим и опасным и дальше он совсем не хотел. Подумаешь встать на колени, размышлял обновленный Саймон, ползя на брюхе и тихо к р я х т я Невелика беда, если когда-врус меня простит и пустит обратно в дом, оно того стоит. Прикажет, я вообще буду все время на четвереньках ходить, лишь бы в особняке. Впереди он увидел перед собой небольшую часовню. Почему-то он твердо был убежден, что в ней нет и не может быть могильщиков. Постепенно приближаясь к ней, Саймон приобретал уверенность в том, что страшные обитатели великого погоста его уже не достанут. Наконец он настолько о с м е л е л что поднялся с живота и наспех отряхнулся, хотя стать чище это ему, конечно, не помогло. Оглянувшись в последний раз, Альраун торопливым шагом поковылял к часовне. Могильщики в это время уже ушли. Куда они уходят по утрам, никому не известно. Правда, Саймон этого не знал. Несмотря на все свои недостатки, он очень быстро усвоил один очень важный урок: перестраховаться никогда не будет лишним. Должно быть, теперь он ни за что не отступит от этого правила. Вскоре он добрался до часовни, на мгновение остановившись, Саймон прислушался, что там внутри. Не услышав ничего, что могло бы его отпугнуть, он зашел внутрь. К счастью, старая дверь была не заперта. На небе снова две луны, но я по-прежнему одна, как те, что здесь погребены, забыто всеми навсегда. И только добрый черный кот ко мне приходит каждый день, и он как раз, наверное, тот, чью вижу в зеркале я тень. Ну что ж, привет, мой маленький сосед. Пойдем к столу, я травы заварю. Тихим голосом пела эти строчки миловидная и немного печальная девушка с растрепанными бледносиними, как потускневший лазурит, волосами, стоя возле большого овального зеркала с цветком в одной руке и гребнем в другой. Девушку звали Вербена, и она жила в этой старой часовенке на Великом Погосте уже довольно давно. Как можно понять из грустных стихов ее песни. В гости к ней приходил лишь черный кот. Остальные жители кошмариуса по разным причинам о ней почти не знали, а те, кто знал, не замечали ее. Да и сама она редко выбиралась в город. Жизнь Вербены была тихой и одинокой. Она очень мило обустроила небольшую часовню изнутри. Если бы кто-то решил проведать ее, то смог бы по достоинству оценить небогатое убранство и даже некоторый уют и тепло. что для дома кладбищенского жителя вообще-то является редкостью. За часовней находился небольшой полисадник, совсем крохотный, но тоже довольно симпатичный. Там вербена выращивала маргаритки, едва ли не единственные цветы, которые прорастали на Великом Погосте, если, конечно, не считать невзрачных могильников и прочих сорняков. Она могла бы похвастаться своими маргаритками, если бы нашелся тот, кому это было бы интересно. Кот, который приходил к ней, х о т ь и умел разговаривать, не понимал в цветах ничего и считал их обычной травой, годной разве что для прочистки желудка. Поэтому девушка радовалась своим цветам в полнейшем одиночестве. Иногда вербена даже разговаривала с ними и пела им песни, как сейчас. Особенно много девушка общалась с Маргаритками в долгие дождливые дни, когда забирала их из п о л и с а д н и к а в часовню. И расставляла по подоконникам на всех трех окнах, которые там были. В мокрую погоду кот к ней, понятное дело, не заходил. Ей ничего не оставалось, кроме как говорить с собой или с молчаливыми растениями. Печальная песня вербены застала с а й м о н а врасплох. Он-то был уверен, что в часовне никого нет. По правде сказать, он понятия не имел, зачем вообще зашел сюда. Скорее всего, Альраун просто хотел избежать встречи с могильщиками. ч а с о в н е я смогу укрыться от них, и они меня не достанут. Пытаясь унять дрожь в своем худосочном тельце, рассуждал он, когда решил войти внутрь. Как бы то ни было, его визит не остался незамеченным. Увидев тень в зеркале, Вербена подумала, что это тот самый черный кот ее знакомый, и отложив гребень, повернулась. Девушка поняла, что ошиблась, когда из-за массивной двери показалась любопытная и испуганная мордашка с а й м о н а Альраун воровато на цыпочках продвигался от порога в глубь часовни, чтобы посмотреть, кто же поет тихую песню. Вербена прекратила свое пение и теперь с не меньшим любопытством взирала на с а й м о н а Немая сцена длилась недолго. Девушка заговорила первой: "Не бойся, малыш, я не обижу тебя", сказала она с улыбкой, хотя сама в глубине души не была уверена, что с а й м о н не представляет опасности. Вид у него был незавидный. Скитания по городу, посиделки в таверне и утренняя история с могильщиками привели его внешний облик в плачевное состояние. Сейчас Алираун походил на побитого жизнью помойного кота, пусть и передвигающегося на задних лапах. Шерсть взбилась к л о ч к а м и там и тут виднелись ссадины и синяки, хвост был как ободранная щетка для обуви. В общем, выглядел он в контрасте с скромного уюта жилища Вербены весьма подозрительно. Здесь уж волей-неволей подумаешь, а не проходимец ли он, не вор ли какой. Впрочем, все жители Кошмариуса, да и всей страны д в у л у н и и в той или иной степени выглядят странновато. Некоторых даже можно назвать страшными, но к этому все давно привыкли. Поэтому Вербена не испугалась с а й м о н а и все же его ранний визит стал для нее... полнейшей неожиданностью. Саймону не понравилось, что его назвали малышом. Несмотря на все свои з л о к л ю ч е н и я последних дней, бунтарский дух он до конца не растерял, и поэтому сразу же начал оспаривать это определение. Таким образом и завязался довольно забавный разговор между одинокой и скучающей девушкой и беспечным альрауном. Вербена была вежливой и при этом имела хорошее чувство юмора. она не преминула несколько раз намекнуть с а й м о н у на его потрясающий внешний вид, пожурила его, когда он рассказал о своей а в а н т ю р е с ц ы г а н а м и и посмеялась над его словами про совесть, как и многие другие. правда, в отличие от остальных, Вербена была у ч а с т л и в о й она пожалела глупого с а й м о н а и объяснила ему, что совесть это никакой не зверек, как говорил д р а у к До з о р н и к а Аль Рауна наконец-то дошло, что совесть — это то, чего ему действительно не хватало все эти годы, пока он жил в доме господина Кадавруса. Вербена была начитанной девушкой, а потому смогла простыми словами донести до неграмотного Саймона всю суть его поисков. Разговор длился довольно долго. Саймон в какой-то момент вновь с грустью вспомнил покинутый особняк и то, как хорошо ему там жилось. Тем более, что в последнее время он многое осознал. Все-таки его приключения не прошли даром. Алираун был благодарен Вербене за то, что та смогла помочь ему в его скитаниях. Она в свою очередь поделилась с ним своими п е ч а л я м и Саймон пытался не упустить ни одного ее слова. Он не имел возможности сделать что-то для нее прямо сейчас, но решил для себя, что приложит все усилия, чтобы у Вербены появились друзья. Конечно же первым в список друзей вербены он включил самого себя. Девушка показала ему маргаритки, но, к сожалению, Саймон, как и чёрный кот, о котором она пела, ничего не понимал в цветах. Что не говори, Альраун и впрямь был похож на кота. в е р б е н у это даже немного позабавило. Она заварила ему успокаивающих трав, дала какой-то рогалик и сахар. Известно, что кладбищенские травы, которые многие д и л е т а н т ы принимают за сорняки, на самом деле имеют удивительные свойства. Они благотворно влияют на расшалившиеся нервы, успокаивают и усмиряют мысли. Это весьма кстати, поскольку живым, в конце концов, тоже нужен отдых, равно как и мертвым. Саймон с удовольствием позавтракал. Аппетит у него был отменный, ведь он давно уже ничего не ел. Да и травяной настой вербены оказался очень вкусным, а уж рогалик тем более. Теперь великий п о г о с т который составлял почти весь вид из трех окон часовни, казался с а й м о н у не таким уж и страшным. Он даже рассмотрел невысокие деревья, незамеченные им по пути сюда, с к р у ч и в ш и е с я в самых невероятных изгибах они дополняли мрачный, но умиротворяющий пейзаж п о г о с т а и уют, что создала в своем жилище вербена. В часовне было чисто и тихо. Здесь стояли небольшая кровать, застеленная старым темно-зеленым клетчатым пледом, стол и витые стулья, а также то самое овальное зеркало на большом трюмо из коричневого дерева. На окнах висели полосатые занавески, а на стене были часы в виде кривого домика с треугольной крышей. Таких домиков только настоящих. Саймон видел не мало, но эти часы ему все равно понравились. Тем более, что каждый час Они оповещали хозяйку о том, сколько сейчас времени. В них был механизм, и по прошествии часа из крыши на пружинке выскакивало что-то похожее на маленького человечка на тележке и с трубой в руках и издавало звук туту -ту» нужное количество раз. Это часы с тутушкой, сказал а Вербена, когда маленький человечек впервые протрубил время. Саймон, подавившись от неожиданности, пришел от часов в восторг. Заметив, какой он уставший, Вербена разрешила Альрауну вздремнуть на своей кровати. Правда, сначала она заставила его привести себя в порядок и отправила к умывальнику. Девушка заверила Саймона, что господин Кадаврус непременно примет его обратно, когда он вернется. Отдохнув и набравшись сил, Саймон вышел от доброй Вербены уже под вечер. Девушка сказала, чтобы он сразу свернул налево от главных решетчатых ворот. которое увидит после того, как пройдет склеп в виде большой трехглазой рыбы. Это будет погребальная улица, объяснила Вербена. Когда дойдешь до конца, считай, что оказался почти в центре города, а там уже не потеряешься. Саймон поблагодарил ее за гостеприимство и, попросив еще рогаликов, выдвинулся в путь, насвистывая какой-то веселый мотив. Альраун шел по великому погосту, пока не увидел тот самый склеп в виде трехглазой рыбы. Раньше он бы непременно его испугался, но теперь Саймон был почти бесстрашен. При виде этой жуткой рыбины с выпученными глазами у него под шерстью пробежали лишь мелкие мурашки, но и только. Так с рогаликами в холщовом мешочке и в хорошем настроении он покинул кладбище. Ничто не могло испортить этот замечательный вечер. Саймон возвращался домой.